Почти прохрипел кирсан. Повсюду в городе следы их присутствия. Да и Мелисандра не пахнет человеком. Полуэльф, если быть точным, а моя дочь квартирон. Несчастная четвертинка. Она совсем не похожа на меня, став почти полной копией матери. Кривя губы, поправил кайфата Тимаринис. Впрочем, вы ведь капитан тоже не человек. Не лють